Я погладила его по руке. «Ладно, сходим завтра на пьяца Амадео». За ужином он говорил о нашем будущем. Нину взял с меня обещание, что сразу по возвращении из Франции я подам ходатайство о раздельном проживании с мужем. Он заверил меня, что уже связался с другим адвокатом и готов сражаться до конца, хотя будет трудно, а Элеонора и ее родня не сдадутся без борьбы. «Ты ж понимаешь, — говорил он, — здесь, в Неаполе, все гораздо сложнее». Устаревшие взгляды и дурные привычки. Родители моей жены ничем не отличаются от моих и твоих. Хоть у них и полно денег, и они считаются высококлассными специалистами. После этого он стал расхваливать родителей Пьетро. «Тебе хорошо. Сайрота имеет дело куда проще. Они люди цивилизованные, культурные». Я слушала его, но ощущала незримое присутствие Лилы. Она была здесь, за нашим столиком, и прогнать ее не было никакой возможности.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 по всё ещё многолюдной набережной. Я вглядывалась в тёмную воду, вдыхала запах моря, и мне казалось, что наш квартал стал от меня намного дальше, чем когда я уезжала в Пизу или во Флоренцию. Даже сам Неаполь предстал передо мной далеким от Неаполя, а Лила далёкой от Лилы. Я поняла, что все это время рядом со мной была не она, а мои собственные страхи. Но в реальности существовали только мы с Нину вместе, Рука в руке. «Пойдем спать», — прошептала я ему на ухо.